Слово 26. Во мраке ночи. Кейлин с тяжёлым вздохом облокотился на колени. Руки горели, ноги горели. Если бы его оставили в покое, он бы проспал целую неделю. Бесконечные тренировки и дорога начали сказываться. Каждый вечер Кейлин ел последним. Сначала он тренировался с Эйсоном, потом они фехтовали, Бывший Дралейд спуску не давал, не то чтобы Кейлин ждал иного. Иногда с ним бился Эрик, но легче от этого не становилось. Намеренно ранить друг друга до крови им было запрещено, однако на ушибы уговор не распространялся. Со стоном Кейлин вдохнул и потрогал ребра, по которым пришелся особо неприятный удар. Краем глаза он заметил, что к нему идет один из эльфов. Как и остальные пятеро, Гейлерон каждый вечер смотрел за тренировками Кейлина. Однако Гейлероном двигало непростое любопытство. Он будто оценивал каждое движение юноши. Кейлин физически чувствовал на себе тяжесть его взгляда. Не единожды он пропускал неприятные удары от Эйсона или Эрика, потому что отвлекался на Гейлерона. «Сразись со мной», — сказал эльф. Он расстегнул застежку на плаще, и тот упал на землю. Под ним оказался многослойный кожаный нагрудник с массивными наплечниками. Руки доспех не закрывал. Кейлин не смог скрыть удивление. Пустой взгляд эльфа пугал. Не успел юноша дать ответ, как тот обнажил свой клинок. Иногда после ужина Гейлерон устраивал поединки с другими эльфами. Не каждый вечер, но Кейлену хватило, чтобы понять, этот бой станет коротким. Воителя искуснее, чем Гейлерон, представить было невозможно. Эльф двигался подобно ветру. Каждый его шаг, каждый взмах клинка плавно перетекал в следующий. Он ни разу не споткнулся и не замешкался, по крайней мере, на глазах у Кейлена. Его также нельзя было назвать хрупким, наоборот, скорее плотным и жилистым, а шириной плеч он не уступал кузнецу. «Я бы с радостью», — произнёс кейлен не очень-то желая повредить себе руку или ногу. «Но, к сожалению, сейчас у меня занятия с Терином». После нападения араков к тренировкам с мечом прибавились уроки управления искрой, не менее утомительные. Террин учил кейлена управлять нитями, правильно тянуть за них, контролировать поток и силу, скручивать и сплетать нужным образом. С каждым разом получалось всё лучше. С каждым днём он уставал всё меньше. Террин говорил, что это вроде мышц. Чем больше пользуешься, тем сильнее становишься. Кейлен научился творить сферу, которой Эйсон освещал туннель под кемелином Балдирь. На самом деле, удивительно простая вещь: немного огня и воздуха, переплетённые с духом. Самым трудным было научиться поддерживать его, не тратя лишних сил. Впрочем, Кейлен верил, что скоро сможет и это. Гейлерон поискал глазами Терина. Тот сидел у костра с кроличей ножкой в руках. Гейлерон поднял бровь и указал на Кейлена. Терин молча кивнул и вернулся к еде. Юноша лишь покорно вздохнул, увидев, как легко и бессловесно решилась его судьба. «Ну что», — произнес он, поднимаясь на ноги, — «кто первый сдастся?» «Давайте побыстрее покончим с этим». Гейлерон кивнул и вытянул клинок перед собой, затем без всякого предупреждения оттолкнулся опорной ногой и напал. Кейлин тут же перешёл в оборону. Крутясь и изворачиваясь, он размахивал клинком, пытаясь отбиться от шквала свирепых ударов. От одного он увернуться не смог. тяжелое навершие ударило его по голове, перед глазами заплясали искры. Кейлин упал на одно колено. Попытавшись встать, получил сапогом по рёбрам. Кашляя и задыхаясь, он перевернулся на спину. Только предупреждение Валериса, прозвучавшее в глубине сознания, позволило Кейлину вовремя поднять меч, чтобы парировать пускающийся клинок Гейлерона. «А если бы я не успел его остановить?» Кейлин перекатился на бок, затем вскочил на ноги и тут же снова был вынужден отступать. Гейлерон прощупывал его защиту. В середине шага эльф сделал выпад. Очередное предупреждение от Валериса помогло Кейлину отклонить удар вниз, после чего юноша резко засадил рукоятью Гейли Рону по подбородку. Эльф потряс головой, приходя в себя. Теперь все смотрели на них. Даже Террен, притворявшийся незаинтересованным, нет-нет, да и поглядывал в сторону дерущихся. Дан сидел на большом камне и азартно улыбался. Кейлин, конечно, не чувствовал себя так уверенно, как наверняка казалось другу. Пропустив удар, Гейлерон удвоил натиск. Меч замелькал так быстро, что Кейлин перестал его видеть. Сначала он ощутил пустоту в пальцах, а потом его клинок со звоном ударился о камни. Меч Гейлерона прижался к его шее. Эльф с любопытством наклонил голову, как бы оценивая Кейлина. Лезвие не двигалось, но Кейлин чувствовал лёгкое жжение металла. Когда эльф наконец убрал клинок и одним движением сунул его в ножны, он вздохнул с облегчением. «Отныне», — сказал Гейлерон, — «ты будешь драться только со мной. Я поговорю с Эйсоном, тренирую с ним позиции и удары, но партнером для поединков буду я». Кейлин не знал, что ответить, лишь удивленно вскинул брови. Гейлерон, должно быть, угадал его мысли. «Если собираешься носить на поясе эльфийский клинок, то обращаться с ним нужно как следует». С этими словами эльф вернулся на своё место у костра. «Не переживай», — сказал Дан, когда Кейлин сел рядом с ним и принялся жадно пить из своего меха с водой. «В следующий раз ты ему задашь», — друг подмигнул, но Кейлин не знал, насмешка это или попытка приободрить его. «Наверное, всё-таки насмешка». Как и ожидалось, сон пришёл практически сразу. Усталость была сильнее боли и ломоты, терзавших тело. Теперь Кейлин увиделась такой вся оставшаяся жизнь. Постоянная боль, а затем сладостное забытьё в сновидениях. Оставалось надеяться, что со временем он всё-таки к этому привыкнет. Его разбудил холод... Руки и ноги закоченели, от тела било дрожь. Ночь казалась темнее, чем обычно. Костёр горел, но Кейлен с трудом видел что-то даже на расстоянии вытянутой руки. Он чувствовал, что Валерис всё ещё крепко спит где-то рядом, тихо посапывая. Происходящее навивало непонятную тревогу. Медленно поднявшись на ноги, Кейлен потянулся к искре. Нити стихии пульсировали, извивались, образуя закрученный шар энергии, который был искрой. Теплая сила лизнула юноше кожу, когда он потянул за тонкие нити огня и воздуха, сплетая их с духом, как учил Террен. Перед собой он сотворил небольшой балдер, тщательно контролируя его свечение, чтобы всех не перебудить. Кейлин раздраженно заскрипел зубами. Сколько бы энергии он не вливал в балдер, он никак не хотел разгораться. Казалось, будто весь свет уходит куда-то ещё. С такой затратой сил шар должен был осветить весь лагерь, но походил скорее на умирающий огонёк свечи. «Интересно», — проскрипел голос, будто гвоздём процарапали по камню. Кейлин не мог понять, откуда исходит звук. «Кто там?» — испуганно прошептал он, чуть громче, чем собирался. Темнота немного отступила, и посреди тропинки, ведущей к лагерю, возникла фигура человека. «Кто вы такой?» — прошептал Кейлин, шагнув к ней. Подойдя ближе, он увидел черный плащ с голубоватыми завитками. Еще шаг, и из сумрака выплыло мужское лицо, бледнее верлеонского фарфора, Почти такое же белое, как чешуя Валериса, и прозрачная, словно тончайшая бумага. Заглянув пришельцу в глаза, в два чёрных бездонных колодца, кейлен застыл на месте. Это была тень! Вне себя от паники кейлен заорал, что есть мочи. «Проснитесь! Кто-нибудь! Терри Нейсон!» Никто не откликнулся. По пещере разнесся злобный смех. «Тебя никто не слышит», — прошелестела тень. «Ты, видно, еще совсем неопытен, раз не чуешь вокруг себя кольцо оберега. Очень необычно встретить в одном месте двоих обладателей искры, и при этом столь необученных». В рождении тьмы помолчало, раздумывая «Он, кстати, постоянно о вас говорит, ваш друг, которого вы бросили умирать!» У Кейлина свело живот. «Рист, где он?» Тень грубо, издевательски засмеялась. «Я предлагаю тебе сделку. Люблю сделки!» вероломные разбойники, втянувшие тебя во всё это, ставшие причиной гибели твоих родных. При виде боли в глазах Кейлена на лице существа появилась кривая усмешка. В тусклом свете тонкие бледные губы выглядели жутко. В общем, у них есть то, что мне нужно. Яйцо большое. Покрытое чешуёй яйцо. Принеси его мне, и я освобожу твоего друга. Яйцо Валериса? Кейлин прирос к земле. Он не знал, что говорить и что делать. Даже если бы он решился предать Эйсона, Террина и остальных, он всё равно не мог. Яйца больше не было. Но Рист... Я... «Я не могу этого сделать! Прошу, прошу, просто отпустите его! Он ничего вам не сделал!» На лице тени мелькнуло раздражение. Она шагнула ближе к Кейлину. При взгляде в её чёрные глаза кружилась голова. «Принеси мне его, мальчик, немедленно!» «Я не могу!» повторил кейлен повысив голос и отступив на шаг. Тень пригвоздила его к месту, окутав нитями воздуха. кейлен понял, что не в силах двигаться, и запаниковал. Он потянулся было к искре, но ничего не получилось. Он не чувствовал энергии, не видел нитей. Всё, это конец. «Да ты силён», — произнесла тень, снова подходя ближе. «Хотя, конечно, тебе еще многому предстоит научиться. Когда я найду яйцо, я возьму тебя с собой. Он будет очень доволен, что ему попались двое столь одаренных юношей». Существо протянуло руку к лицу Кейлина и тут же раздался пронзительный вопль. Корчась будто от боли, тень зажала ладонями уши. Юноша ощутил прилив ярости, а в следующий миг между ним и тенью возник Валерис. Это его, крик. Нечто среднее между визгом и ревом пронзал ночную тьму. Гребни на спине дракона стояли торчком. Крылья были широко расправлены. Даже маленький он выглядел свирепо. «Проклячья!» — прохрипела тень, переводя взгляд с Валериса на Кейлина и обратно. «Вы связаны!» Кейлин содрогнулся от того, как голос царапал ему уши. Существо снова отступило, шипя на Валериса. Дракон продолжал кричать, обнажив ряды острых, как бритва зубов. «Твой друг испытает боль, подобная которой тебе не снилось даже в кошмарах!» Черные колодцы глаз сузились и злобно воззрились на Келлина. «Мы еще встретимся!» Келлин почувствовал натяжение в удерживающих его нитях, а затем подлетел ввысь, после чего рухнул на твердую землю. Не обращая внимания на боль в пояснице, юноша вскочил на ноги и тут же потянул за нити огня. Тень исчезла. Валерис продолжал оглашать воплем ночь, но Кейлин знал, что той твари больше нет. Он это чувствовал. Неестественная темнота рассеялась, и Балдер вспыхнул так, что едва не ослепил его. «Что случилось, кейлен Террин стоял рядом с ним, лук на изготовку. Все остальные тоже были во всеоружии. Должно быть, крик Валериса их разбудил. «Валерис, хватит! Её больше нет!» Дракон замолчал, но кейлен чувствовал, что он сделал это с неохотой. Крик сменился тихим рычанием пополам с шипением. «Кого больше нет?» «Тени!» — ответил кейлен облегчённо выдыхая. «Она была здесь! Приходила за яйцом!» «Тень?» — в голосе Террина прозвучали панические нотки. Рядом с Кейлином возник эйсом в сопровождении сыновей. «Простите, я... Тебе не за что извиняться. Главное, ты цел, Валерис цел, и всё позади. Сказать, что тебе повезло, значит ничего не сказать. Не понимаю только, почему она так легко ушла. Не знаю ни одной тени, которая бы не заполучила того, чего хочет. «Валерис!» — произнёс вдруг Эйсон. «Кейлен! Она видела Валериса!» По лицу юноши всё было ясно без слов. «Немедленно выдвигаемся. Если тень видела Валериса, то поняла, что яйца больше нет. А значит, об этом скоро узнает Фейн». Эйсон повернулся к эльфам, которые окружили лагерь с луками наготове «Нам нужно, чтобы кто-то шёл впереди и позади». «Собирайте вещи и отправляйтесь!» Эльфы молча кивнули в ответ и наскоро упаковали свои скудные пожитки. Близняшки с Вейерилом выдвинулись на запад разведать дорогу дальше, а Гейлерон с Элиссаром отстали, чтобы убедиться в отсутствии погони. Не прошло и четверти часа, как и остальные, покинули лагерь. До восхода оставалось еще несколько часов, но Эйсон не собирался рассиживаться и ждать. «Мы должны быть в Белдуаре через три дня. Всё, теперь останавливаемся только, чтобы поспать и набрать воды. Есть будем на ходу в сёдлах». Не дожидаясь ответа, он дёрнул по воде, его гнедой перешёл на рысь. Фарда уже почти спал, когда в ушах заскрежетал неприятный голос. «Дракон вылупился!» «Почему ты всегда приходишь, когда я пытаюсь заснуть?» со вздохом произнёс Фарда, приподнимаясь на койке. «Если дракон и правда вылупился, это всё меняет». Тень в чёрном плаще стояла на входе в палатку, спиной к нему... И смотрела на лагерь. Фарду раздражало, как это создание впитывает в себя окружающий свет. «Я прихожу тогда, когда считаю нужным». Оборачиваясь, прошипела тень. Черноту её глаз было видно даже в полутьме. «Что тебе нужно?» «Солдаты». «Зачем?» Из уст тени вырвался утробный рык, будто цепь проволокли по камню. «Ты был прав!» Фарда не сдержал ухмылки и про себя отметил. «Стало быть, они направляются в Белдуар. И в чём же, позволь спросить?» «Хватит! Я устала от твоих игр!» — сказала тень, опускаясь в кресло напротив койки фарды. Юстициар ответил не сразу. Он поднял с земли миску с водой, поставил её на колени и плеснул немного себе на лицо. «Я думал, тебе нравятся игры», — заметил он, утирая капли. Тень молча уставилась на него. Мертвенно-синие губы плотно сжались, полупрозрачные пальцы барабанили по подлокотнику кресла. «Ладно», — вздохнул Фарда, — ему, правда, нужно было выспаться, а свою долю веселья он уже получил. «У меня не хватит солдат, чтобы взять Белдуар. Империя уже четыреста лет не может прорваться через его ворота». «Я не собираюсь штурмовать ворота. Мне нужна всего тысяча человек». Фарда с интересом скинул бровь. Тонкие губы тени растянулись в мерзкой ухмылке, от которой сводило живот.